Глава 36. Диво невозможное. По-видимому, он все же потерял много крови, ибо смог почувствовать чье-то присутствие рядом только лишь когда теплая рука коснулась его раненого плеча. Андрей не сомневался, что у него начался бред, что не было странным после минувших часов. Поэтому, когда разглядел рядом свою красавицу Гинтери, диво лесное, Воспринял это как волшебное видение, посланное, чтобы утешить его перед смертью. Он только и смог, что блаженно улыбнуться и склониться головой ей на грудь. И лишь когда услышал щемящий знакомый, сладкий медовый аромат, который сразу придал силы, Андрей заставил себя поверить, что она снова рядом, снова с ним. «Дыши». — Дыши, — повторяла Гинтери, — сейчас станет легче. Он ощутил, как в его измученное тело потоком хлынула живая, горячая сила. Очевидно, она сняла его запрет с магией изумрудов, и старший камень при помощи младших немедленно бросился на помощь. — Как... как ты это сделала, — сонно пробормотал Андрей. — Они же слушаются только меня. — Не только. — спокойно возразила Гинтери. — Сам можешь убедиться. Это все-таки камни моего отца. Он открыл глаза. Да, это и правда была она, Гинтери. Такая же, как всегда. Рыжие кудри, темно-янтарные глаза. Андрей пошевелился, поднял голову и вздрогнул. Гинтери удалось снять с него камзол. Оказывается, вся его рубаха стала красной от крови. Рукав был оторван... Плечо аккуратно перевязано. Он дотронулся до него рукой, значит, хотя шпага Миллера пронзила ему плечо и проникла в грудь, рана оказалась не смертельной. А Миллер? Где же он? Неужели сбежал? Картина происшедшего разом восстановилась в памяти. Сражение, гибель Залтиса, пожар, грозивший уничтожить весь лес. Андрей в ужасе вскочил на ноги и едва не упал, Однако огонь был уже потушен. Деревья, что стояли поблизости, сильно обгорели, но остальной лес почти полностью уцелел. — Не беспокойся, все уже позади. Гинтери осторожно поддержала его. — Прошу тебя, сядь. Нельзя сейчас тревожить рану. — Залтис, он... — Я знаю. Тяжело дыша, Андрей присел. Голова кружилась, горло подкатывала тошнота. Это ты потушила огонь. а залтисон умер? Андрюс, пожалуйста, не шевелись. Ты потерял много крови. Нет, я так не могу. Он сражался вместе со мной. Он меня защищал. Я должен убедиться. Хорошо, вздохнула Гинтери. Огонь, не пощадивший могучий дуб и остальные деревья поблизости, однако не коснулся тела Залтиса. С помощью Гинтери Андрей опустился на колени подле него. Лицо мертвого лесного царя было спокойным и умиротворенным. Казалось, он задумчиво рассматривал звезды на небе. Андрей коснулся его руки, холодный как лед. С изумруда в ладонь залтиса хлынул поток горячих зеленых искорок. Но никакого действия это не оказало. «Не надо, не трать напрасно силы», – тихо попросила Гинтери. «Ему уже не помочь». «Ты столько раз спасала меня. Разве нельзя что-нибудь сделать сейчас? Ведь он твой…» – Андрей запнулся, не зная, имеет ли право говорить об этом с Гинтери сейчас. Если бы я могла, я бы сделала. Но теперь поздно, Андрюс, он уже... уже не в этом мире. Андрей всмотрелся еще раз в тонкие юношеские черты Залтиса. Теперь тот смотрелся почти мальчиком. Не верилось, что этот паренек спас его. Сражался наравне с ним. разил врага подобно настоящему воину. А ведь Залтису не было дела ни до Петербурга не до Петра Алексеевича. — Почему он пришел защищать меня, ты знаешь? Гинтери с трудом кивнула. Казалось, ком в горле мешал ей говорить. Андрей же ждал ответа. Он не успел поблагодарить Залтиса, но ему отчего-то было важно узнать о нем как можно больше. — Это я ему велела, — ответила она наконец. — Не могла оставить тебя здесь, в беде. Клянусь, Андрюс, я пришла бы сама, если бы могла, но мне нельзя рисковать, потому что тебе ведь все известно. Андрей взял ее за руку и заглянул в глаза. «Да, известно. Хотя я до сих пор не ведаю, как у меня получилось увидеть то, что я видел тогда. Значит, ты говорила залтису обо мне?» «О, нет», — поспешно возразила Гинтери. «В этом не было надобности». «Залтис, он сделал бы все, что я скажу. Он просто боготворил меня и не посмел бы ослушаться. Я отправила его защитить тебя. Сказала ему, что ты мой друг. Больше он ничего о нас не знал. Он был счастлив мне служить». «Слава Богу!» Андрей, сам не зная почему, вздохнул с облегчением. «Залтис умер счастливым. Ведь он сражался по велению Дива Лесного ему не пришлось испытать мук ревности и тоски андрюс не вини себя умоляюще сказала гинтере это только я виновата залтис он был слишком юн ничего не знал и слишком меня любил поверь ему было бы хуже если бы когда нибудь он догадался что я ее голос дрогнул и прервался но андрей понял без слов Он последний раз всмотрелся в лицо Залтиса и низко поклонился ему. Гинтри же приблизилась, поцеловала усопшего, что-то неслышно прошептала ему. Затем она поднялась, вытянула руки прямо над телом Залтиса, запела на незнакомом языке. Под ее жестом мерзлая земля начала проседать, будто подтаявшее масло, принимая в себя погибшего юного царя. Гинтери все пела, и голос ее звучал не отчаянно, а грустно и примиренно. Сухие прошлогодние листья заметали свежую могилу, затем на месте погребения проросли кусты дикой малины и шиповника. И, несмотря на ноябрьскую стылую погоду, на них ярко пылали кроваво-красные плоды. Андрей же смотрел и думал, что верно, даже мороз им будет нипочем. Голос Диволи снова сливался с завыванием ветра и шелестом мокрого леса. Когда Андрей открыл глаза, то обнаружил, что его голова лежит на коленях Гинтери. Рядом же послышался детский голосок. Гинтери ласково прижимала к себе младенца с кудрявыми рыжими волосами. Он был похож на нее, словно отражение в зеркале. Только вот глаза были не янтарные, а темно-зеленые. Увидев их, Андрей невольно бросил взгляд на свой изумруд. «Он не может долго без меня обходиться», — сказала Гинтери и в первый раз улыбнулась. Я назвала его Гвидос. «Он прекрасен и похож на тебя, как две капли воды. Только вот глаза... Да, у меня глаза другие. И у Залтиса тоже. Как будто нарочно так получилось». Гинтери немного помолчала. «Тебе уже лучше?» «Да. Прости, я хотел бы знать. Я не знаю, могу ли спрашивать, но я ведь так и не понял до конца. Даже если бы ты все понимал, ничего бы не поменялось», грустно заключила Гинтери. «Но ты имеешь право знать. Тем более другого случая может и не представиться». С момента их расставания с Андрюсом Гинтери и агны жили в ожидании. Вдруг, даже если он не вернется совсем, как втайне надеялась Агне, у них все-таки получится подарить лесу наследника. Но время шло, Андрюс приходил все реже, а, появившись, беспокоился только о городе и государе, которые находились под его защитой. Агне истерзала Гинтери всю душу разговорами о погибшем отце, и его предсмертном наказе, и, наконец, вырвала у дочери клятву, что согласится она на нового супруга, если Андрюс не появится через определенный срок. А в заколдованной чаще время течет по-другому, ведь он и сам замечал, что они с Гинтери жили вместе много лет, а, вернувшись в мир людей, обнаружил, что отсутствовал лишь пару месяцев. Гинтери, наконец, согласилась на условия Агне, и стала ждать. Ждала она долго, но прошли годы, по человеческим меркам это было бы почти пятнадцать лет, а Андрюс так и не пришел. И как бы ни плакала и ни отговаривалась она, Агна-ведьма через некоторое время привела к ней нового мужа. — Ты поклялась именем своего покойного отца, — напомнила она дочери. Гентри пришлось покориться. Однако Агне не было никакого дела до Залтиса или Андрюса. Ей был нужен наследник, и только лишь приняв положенный срок у Гинтери сына, Агне наконец-то успокоилась. Маленький Гвидос стал смыслом их существования, а Залтис был слишком наивен и слишком обожал Гинтери и сына. Он и представить не мог, что Гинтери, кроме жалости и признательности за дитя, Никаких чувств к нему не испытывает. — Пятнадцать лет, — прошептал Андрей. — Если бы я знал... — Если бы ты знал, — грустно улыбнулась Гинтери, — то ты бы оставил все, что привязывает тебя к миру людей, и пришел бы ко мне. Не обманывай себя, Андрюс. И я никогда не решилась бы последовать за тобой. Кто здесь смог бы меня заменить? — Нет, пусть уж будет так, как вышло. Зачем же дольше мучиться? Видать, не суждено. — Не суждено. Тихо откликнулся он, чувствуя, как сердцу в груди становится тесно от тоски. — Посмотри на небо, — продолжала она. — Видишь, там луна. А когда она скроется, появится солнце. Они никогда не смогут быть вместе. Так и мы с тобой. Я тебя всегда любила. И сейчас люблю. Ты не печалься. Да и я свое уже отплакала. Андрей молча склонил голову. Любимая права. Он сам уже давно смирился с их вечной разлукой. Теперь у нее есть тот, ради кого жить. Не будет она больше томиться бесплодным ожиданием и терпеть упреки матери. А там когда-нибудь, может быть... Может быть, негромко повторила Гинтери. Андрей сознавал, что ему надо как можно скорее возвращаться в город. Шансы схватить Миллера таяли с каждым мгновением. Кроме того, необходимо было узнать, что с государем прекратилось ли наводнение, не устроил ли Данил Васильевич еще какой каверзы. И все же он не мог заставить себя подняться и сесть в седло. Он не чувствовал в себе силы расстаться с Гинтери так быстро, понимая, что, возможно, больше ее не увидит. Царь-младенец сидел на коленях у матери и забавлялся с перстнем Андрюса, сосредоточенно стараясь отклупать камень и засунуть в рот. Изумруд отвечал ему радостным подмигиванием, что вызывало у Гвидоса взрывы смеха. Андрей же обнимал Гинтери за плечи, не смел прижать ее к себе сильнее, и в то же время не в силах был от нее оторваться. Сейчас он не хотел ничего знать ни о Миллере, ни о Петербурге, ни о Государе. «Они с Гинтери могли бы быть вместе», — думал он про себя, — «даже теперь, если бы он решился». Но тут же опоминался, глядя в печальные глаза Диволи снова, и понимал, — Нет, как прежде, уже не будет никогда. Ни он, ни она не поступятся своим чувством долгом. Ему также придется вернуться в Петербург, как ей в заколдованную чащу. И только когда начал еле сереть тусклый рассвет, Гинтери мягко высвободилась из его объятий и встала. «Пора», — произнесла она лишь одно слово, от которого у него упало сердце. Гинтери сказала что-то сыну, ласково, но настойчиво. Ребенок доверчиво взглянул на Андрея и вернул ему перстень. «Может быть, лучше, чтобы камень снова принадлежал лесному царю?» — спросил Андрей, но Гинтери покачала головой. «Так уже не выйдет. Коли изумруд отцовский сам тебя выбрал, своей волей, значит, тебе и быть ему хозяином. И другим тоже. Сам ведь знаешь». Тот, кто недостоин, удержать их при себе ни за что не сможет. Андрей молча опустил голову, надел перстень на палец, а после преклонил колено перед Гвидосом, царем лесным, и прикоснулся губами к пухленькой младенческой ручке. — Отец его из-за меня погиб, так хоть сыну твоему всем, чем смогу, послужу, буде понадобиться. — Я знаю, — тихо произнесла Гинтери. Она поцеловала его в лоб. Андрей, не отрываясь, смотрел на нее и надеялся только, что ей сейчас легче, чем ему. Он стоял неподвижно и боялся, что не справится с собой, не отпустит ее руку, станет молить остаться. Гентри же взглянула ему в глаза напоследок, попросила беречь себя, взяла за руку сына, и вот уже нет ни дивы лесного ни маленького царя, только две черные змейки опрометью метнулись под ближайшую корягу. Точно приснились они ему. Лошадь Александра Даниловича стояла привязанная там, где Андрей ее оставил. Огонь, слава богу, не дошел до той части леса. Он с трудом, стараясь не потревожить раненое плечо, взобрался в седло и пустил лошадь шагом. Он надеялся, что с поддержкой изумрудов сможет проделать весь обратный путь. Измученные долгим ожиданием Терезия, Егорка и тихо набрадовались едва ли не до слез, когда Андрей, бросив лошадь на улице, валился в дом. Он велел Денщику вернуть уставшие и голодные животные Меншикову и, коли тот гневаться, вздумает, чтобы спрашивал не с Егорки, а с него, Андрея. По правде говоря, он и сам не знал, что будет говорить светлейшему по поводу Миллера, происшествия в царском доме и всего остального. Но размышлять сейчас все равно не было сил. Пани Терезия огорченно всплеснула руками, увидев окровавленную повязку на его плече, но осталась верна себе. Не заохала, не растерялась, ничего не спросила. Она помогла Андрею стащить камзол и остатки рубахи, уложила в постель. Он даже противиться не стал. В конце концов, ей не впервой за ним ухаживать. Когда он уже почти засыпал, сделал над собой усилие и все-таки спросил, здоров ли государь и не слышала ли Терезия что про Миллера или панну Каролину. Паня ответила не сразу затем подумав сообщила что государь благодарение богу здоров а вот про остальное она расскажет только после того как пан анджей восстановит силы ибо говорить про это прямо сейчас все равно без толку терезия так осталась сидеть рядом с ним и засыпая андрей чувствовал как нежная женская рука перебирает его волосы Он был очень благодарен пане Терезии за ласку и заботу. Восхищался ею как смелой и неунывающей особой. Ведь даже оказавшись в столь неприглядных обстоятельствах, бывшая актриса отнюдь не потеряла самообладание. И все же в этот миг Андрей отдал бы все на свете. Лишь бы это руки Гинтери гладили его кудри и лоб. Лишь бы это она. Тихонько пела ему колыбельную песенку, сидя на простом деревянном стуле. Впоследствии выяснилось, когда Андрей ушел и оставил Терезию в своем доме, они с Егоркой наблюдали в окно подъем воды. Сперва опасались, что ночью разразится катастрофа, и спали по очереди, дабы успеть вовремя выскочить, если дом начнет заливать. Но до этого не дошло. Правда, улицы были затоплены и превратились в настоящее болото. Лодки и ботики плавали в беспорядке по вздувшейся Неве. Кое-где вода дошла аж до окон нижних этажей. А еще подмыло сараи, амбары, да разные хозяйственные службы. Потом, к концу ночи, ветер утих, Нева успокоилась. Терезия решила уж было, что все закончилось благополучно, и пан Анджей вот-вот вернется. Однако вскоре снаружи раздались шаги. Это оказался вовсе не пан Анджей. Егорка отворил дверь и согнулся в поклоне. На пороге стоял государь-царь Петр в сопровождении генерал-губернатора Меншикова. Терезия постаралась не подать виду, что мурашки побежали по всему ее телу, и объяснила, что Андрей Иванович еще вечером отбыл по своим делам. Меншиков даже счел нужным подмигнуть государю и отпустить какую-то шутку по поводу былой скромности и робости Андрея с дамами. Но царь Петр смотрелся весьма утомленным, даже нездоровым. Он велел всем выйти и остался с Терезией наедине, не считая Тихона, конечно. Терезия уже решила, что правителю каким-то образом стало известно об ее самозванстве, но тот заговорил о другом. Не задав пане ни одного вопроса насчет нее самой, он сказал, что царский мастер исчез, и они с Меншиковым опасаются, не попал ли тот в беду. Так что, если Терезии известно хоть что-нибудь, что могло бы помочь Андрею, лучше ей все рассказать. Она колебалась недолго. Царь Петр, несмотря на бледность и больной вид, говорил с ней спокойно, даже мягко и вовсе не гневался. Терезия выложила все, что знала о панне Каролине и ее таинственном покровителе. Дальше события стали развиваться очень быстро. Царь вскочил и немедленно велел Меньшикову послать людей, чтобы схватить панну Каролину, привести к нему и допросить подробнейшим образом. Если же та стала бы отпираться, к ней применили бы самые решительные меры. Но когда Меншиков со своими подручными добрались до дома недалеко от Смольного двора и проникли в покои панны Каролины, оказалось, что допрашивать ее нет никакой возможности. Панночка, полуодетая, сидела на полу и точно дитя игралась с какой-то стеклянной бутылочкой, то и дело подкидывая и переворачивая ее вверх дном. На вошедших она почти не обратила внимания. Когда же ее подняли с пола и накинули на обнаженные плечи плащ, чтобы вести к государю, только и сказала, «А он все равно со мною пойдет и будет охранять. Не верите? А вот он, мой верный страж, любуйтесь. Что, страшно? у у Горничная Марыся, всхлипывая, поведала, что пани пропала, А с панночкой вчера еще приступ лихорадки приключился. Затем бедняжка в обморок упала, а когда очнулась, верно, умом тронулась. А пани Терезии нет как нет. Панну Каролину все ж таки отвезли к государю. Пытались вызнать у нее хоть что-то. Однако помешанная несла совершенную чепуху про какого-то неизвестного защитника-стража, который якобы не даст ее в обиду. На вопросы, помнит ли она, как ее звать, где она живет и куда ушла матушка, панна Каролина лишь посмеивалась и обещала, что если ее будут обижать, то верный страж их всех убьет. Потерявший терпение государь решил было бросить панну Каролину в темницу и подождать, не запоет ли она завтра по-другому, проведя ночь в столь ужасных условиях как Меньшиков надоумил царя вернуть панну Каролину домой, да и оставить там засаду. А вось появится тот самый неизвестный сообщник, кого они ищут. Сказано, сделано. Александр Данилович велел самым верным и надежным людям окружить дом. Еще и сам вооруженный до зубов с ними остался. Очень уж хотел он государева-недоброжелателя раздобыть. Панну Каролину привезли обратно, отвели в опочивальню, горничной и прочей челяди велели говорить, если кто придет, что панночка дома, и вести посетителей к ней. А уж там и Меншиков со своими молодцами вступят. Однако все вышло не так. На следующую ночь они действительно услышали, как кто-то подъехал на лошади к дому, однако к двери неизвестный не подошел да и вообще никто из сидящих в засаде его так и не увидел только они подумали они через окно ли он решил внутрь проникнуть и захотели проверить как вдруг дом окутал плотный туман как стражники не чиркали огнивами, да не зажигали лучины ничего было не разглядеть сам же дом казался вымершим оттуда не доносилось ни звука Меншиков, полагая, что не просто так неизвестный гость прячется, не иначе как засаду заметил, ворвался в сени и хотел уже бежать в покое панны Каролины, но тут раздался страшный треск и грохот. Добротно выстроенный двухэтажный дом начал рушиться точно ветхий сарай во время бури, Едва светлейший успел наружу выскочить, как уже только груда обломков валялась. Меншиков почти не пострадал, получил несколько ссадин и синяков. Что же с панной Каролиной и ее гостем выяснить сразу ночью оказалось невозможным. Утром Александр Данилович с подручными вновь прибыли на проклятое место. Губернатор пригнал побольше народу и приказал разобрать завал. Под обломками они нашли панну Каролину. По-видимому, она умерла мгновенно, а еще горничную Марысю, кухарку до четырех лакеев. Конюх успел вовремя выскочить, остальные все погибли. «А что же, Миллер, это ведь был он?» – выслушав рассказ, спросил у Терезии Андрей – И тут же сообразил, что панита не знает о роли Даниэля Васильевича в этой истории Терезия взглянула на него чуть удивленно и пожала плечами «Не знаю, Пананджий, после его никто ни разу не видел Господин Брюс, я слышал, о нем справлялся, но... Так что же, это все он?» Похоже на то Андрей больше не видел смысла скрывать что-либо от Терезии Миллер мог как-то узнать, что его сообщница раскрыта. Например, услышать от прислуги, что ее увезли к государю. И чтобы заставить ее молчать, пожертвовал и ею, и несколькими невинными людьми. «Этот человек жесток и коварен, как сам дьявол. Слава богу, вам не пришло в голову оставаться там». «Господи, какой ужас!» – Терезия закрыла лицо руками – Будь там хоть сотни людей, он, верно, не отказался бы от своих намерений. Андрей молча кивнул. Итак, Каролина мертва, Миллер смог ускользнуть. Не стоило надеяться, что он задержится в Петербурге. Значит, новых покушений на государя пока не предвидится. Вот только если бы он, Андрей, вовремя вернулся, мог бы помочь схватить Миллера, и предотвратить кровавую драму прошлой ночью отныне жизни панны каролины и ее слуг тоже будут на его совести да и очистить петербург от тех существ что по воле миллера угнездились здесь в городе получится верно не скоро пананжей не позвать ли лекаря осведомилась терезия вчера ваша рана еще кровоточила но он уже с легкостью вскочил с постели Нескольких часов сна и воздействия четырех изумрудов оказалось достаточно, чтобы полностью восстановить силы и оправиться от раны. Сейчас необходимо было как можно скорее повидать государя. Даниил Васильевич Миллер покинул Петербург прошлой ночью. Теперь он двигался к границе Речи Посполитой он не знал пока, куда именно будет лежать его путь и что он станет делать дальше, он не выполнил задание, не справился с русским царем, не смог уничтожить ненавистный императору Карлу Петербург. Проклятый царский мастер все время становился ему поперек дороги, даже когда он, Миллер, признал его достойным противником и предложил заключить союз. «И ведь почти получилось!» Андрей Иванович хотел согласиться и даже почти согласился, но Миллер нещадно бронил себя за оплошность. Надо было действовать тоньше, не пытаться откровенничать и впадать в доверительный тон. Но он сделал ставку на то, что на туре Андрея противны любые увертки и хитрости, что он оценит его открытость и проиграл. В один момент ему показалось, что еще можно исправить ситуацию, и если не получится убедить, силой заставить Андрея содействовать ему. Но тут появился неизвестный лесной колдун, бросился помогать царскому мастеру и сильно испортил ему, Даниэлю Васильевичу, подготовленную работу. Миллер пытался спасти свою затею, повернуть события к своей пользе, Когда полчища его войск устремились на Петербург, он собрал своих призрачных охранителей и приказал им сражаться. Увы, Андрей Иванович на пару с колдуном легко справлялись с лучшими воинами господина Миллера. Он решил, что убьет колдуна, постарается обездвижить или ранить Андрея и забрать с собой. Но вспыхнул пожар, а сил вмешаться и затушить магический огонь У Даниэля Васильевича уже не оставалось. Он знал, что не стоит возвращаться в Петербург, что это очень рискованно, но не в силах был бросить Анзельму. К дьяволу русского царя и его столицу, к дьяволу короля Карла с обещанной наградой. Он увезет Анзельму, пусть даже ему придется тащить ее силой, А там, может быть, и с Андреем Ивановичем получится совладать, если тот все еще жив. Миллер отнюдь не желал отказываться от своих планов, получить от Андрея его изумруд вместе с долгими годами жизни, новыми силами и возможностями. Если он сумеет это осуществить, то будет непобедим. Разумеется, он не стал говорить мастеру – о намерении выяснить о волшебном камне как можно больше, а затем забрать его себе. И каково же было его отчаяние, когда, вскарабкавшись в окошко комнаты Анзельмы, он не узнал своей возлюбленной. Вместо прежней, вкрадчивой, насмешливой, высокомерной красавицы с блестящим, острым умом на него глянуло бессмысленными глазами впавшее в безумие существо — Она хохотала и доказывала ему, что ее верный страж всегда-всегда будет ее сопровождать, хоть в могилу. Даниил Васильевич не мог видеть ее такой и не мог оставить ее здесь, в руках врагов, которые, возможно, будут ее пытать, да еще и надругаются над ней. Даже полностью безумная, она была так красива. Когда пыль над останками рухнувшего дома еще не улеглась, Миллер усилил туман вокруг. Впрочем, ошарашенные прислужники царя и не думали его преследовать. Он беспрепятственно перебрался на другой берег и снова поскакал в лес, будучи не в силах ни думать, ни чувствовать. Роща, где пылал колдовской огонь, выгорела почти полностью, а царский мастер исчез.